Глава тринадцатая Михайлов продал Вронскому свою картинку и согласился делать портрет Анны. В назначенный день он пришел и начал работу. Портрет с пятого сеанса поразил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и особенной красотою. Странно было, как мог Михайлов найти ту ее особенную красоту. Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение. Думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое ее душевное выражение. Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно знали его. «Я столько времени бьюсь и ничего не сделал», — говорил он про свой портрет. А он посмотрел и написал. «Вот что значит техника». «Это придет», — утешал его Голенищев, в понятии которого Вронский имел и талант, и главное образование, дающее возвышенный взгляд на искусство. Убеждение Голенищева в таланте Вронского поддерживалось еще и тем, что ему нужно было сочувствие и похвалы Вронского его статьям и мыслям, и он чувствовал, что похвалы и поддержка должны быть взаимны. В чужом доме и в особенности в палаццо у Вронского Михайлов был совсем другим человеком, чем у себя в студии. Он был...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 На разговоры Вронского о его живописи он упорно молчал и так же упорно молчал, когда ему показали картину Вронского и, очевидно, тяготился разговорами Голенищева и не возражал ему. Вообще Михайлов своим сдержанным и неприятным, как бы враждебным отношением очень не понравился им, когда они узнали его ближе.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 когда сеансы кончились, и ему не надо было больше слушать толки Голенищева об искусстве, и можно забыть про живопись Вронского. Он знал, что нельзя запретить Вронскому баловать живописью. Он знал, что он и все дилетанты имели полное право писать что ему годно, но ему было неприятно.